Глава третья. Ухватиться за надежду. Хаджими почувствовал, как нечто холодное и твердое уперлось ему в спину. Неприятное ощущение заставило затуманенное сознание Хаджими резко проясниться. Где? Потряс Хаджими головой, поднялся на ноги и осмотрелся вокруг. Комната была погружена в кромешную тьму, но поскольку у него была способность ночного видения, это не стало для него препятствием. Беглый осмотр поведал ему, что он все еще находится в стволе дерева, Но этот был в три раза в два крупнее, чем тот, в который они вошли после битвы с Триантом. Было еще одно важное отличие между тем стволом и этим. Этот ствол не был пуст. Прямоугольные объекты расположились на одинаковом удалении по окружности ствола. Каждый из них был достаточно крупным, что вместить себя человека. Они выглядели словно гробы. Судя по всему, Хаджими только что проснулся в одном из упомянутых гробов. Помимо них в комнате ничего не было. Выходов тоже не было видно. Хаджими осмотрел гробы по бокам от себя, после чего подскочил к тому, что был справа. Это похоже на янтарь. Лежащей в гробу была Юя. Не в форме гоблина, а в виде прежней, настоящей Юи. Она зависла в какой-то странной, желто-коричневой, кристаллизированной субстанции. Насколько Хаджими мог понять, странная субстанция напоминал нечто вроде янтаря, в котором люди часто находили сохранившиеся окаменелости. Поначалу Хаджими беспокоился, что она могла быть мертва. Но затем его ощущение присутствия уловило сердцебиение Юи. Кроме того, эта Юи не была похожа на подделку, Это была, без сомнений, настоящая Юи. Всего в помещении ствола дерева находилось девять янтарных гробов. Хаджами проверил каждый из них по очереди, и, как и ожидал, все остальные члены его группы находились заключенными внутри них. «Похоже, нас всех телепортировало прямо в них после сражения с Триантом». Подумал Хаджими об иллюзии, в которой он был пойман до совсем недавнего времени. Этот сон был прямо как Венерина-мухоловка. Если бы он позволил заманить себя слишком глубоко, то никогда бы не смог выбраться. Весьма вероятно, что все остальные сейчас видели нечто похожее. Если смогут сбежать из мира сладких иллюзий, то наверняка освободятся от янтаря, как это сделал он. По крайней мере, к такому заключению пришел Хаджими, после того, как обследовал гробы. Что ж, по крайней мере, ее и Ти вернулись вернули свои настоящие тела. Все, что осталось, это посмотреть, смогут ли они выбраться самостоятельно. Впрочем, полагаю, об этом нет необходимости беспокоиться. Насколько Хаджими мог судить, все вернулись в свои нормальные тела в тот же миг, когда группа покорила этаж, охраняемый триантом. Хаджими присел на край гроба Юи и протянул к ней руку. Естественно, янтарь не давал ему коснуться ее, но он, тем не менее, погладил область над ее лицом. «Поскорее вернись ко мне, Юи. Я так давно не слышал твоего настоящего голоса». Хаджими поигрался с идеей разрушения янтаря, Но даже если это освободит Юэ от иллюзии, это, вероятнее всего, придет к провалу испытаний и, таким образом, к невозможности покорения лабиринта. Но знаете, ее выглядело чертовски хорошо в школьной форме. Ше тоже. Я впечатлен, что мог в этой мечте сохранять самообладание рядом с этими двумя. Надо будет попросить их надеть ее, когда мы вернемся в Японию. Поразмышлял Хажими вслух. В этот самый миг Янтарь и начал светиться. Хаджими убрал с него руку и отошел немного от гроба. Вскоре свет погас, и янтарь начал таять. Рожиженный янтарь исчезал в боковых стенках гроба, словно поглощенный ими. Меньше чем через пять минут он полностью исчез. Когда Хаджиме убедился, что Юи все еще дышит, его последние беспокойства исчезли, и он ласково поднял ее на руки. Он не хотел оставлять ее лежать на холоде, и, что важнее, он просто хотел оправдания, обнять ее. Когда он смахнул волосы с ее лица, глаза Юи медленно открылись. «С возвращением, юи Как себя чувствуешь?» «Хаджами!» «Ага, это я». Юй все еще выглядел немного потрясенной, но ее взгляд не сходил с Хаджами. Даже после того, как полностью пришла в себя, она продолжала настороженно за ним наблюдать. «Ты настоящий хаджими! «Я, наверное, могу догадаться, почему ты это спрашиваешь, но... Будет лучше, если ты решишь сама. Я выгляжу как настоящий Хаджами, или как подделка». Судя по ее реакции, Хаджам не сомневался, что его поддельная версия появилась в видении Юйя. Его радовало то, что он был частью идеального мира Юи. Просто чтоб ты знал, я уверен, что Юи в моих руках прямо сейчас настоящая Юи. Юя задача моргнула несколько раз, после чего слабо улыбнулась, осознав, что пытался сказать Хаджами Как и Хаджими, она была счастлива узнать, что была частью его идеального мира. Ее лицо смягчилось, и она подвергла сомнению его уверенность. Почему ты так уверен? Уже знал ответ Юи, но все равно спросила. Ей было важно услышать это от самого Хачами. Хаджими тоже это понял, так что пожал плечами и ответил. «Потому что я не чувствую в тебе ничего неправильного. Что-то глубоко внутри меня говорит мне, что Юя, находящаяся прямо сейчас передо мной, это та, кто особенно для меня я чувствую то же самое к тебе. Хаджими, я уверена, что ты настоящий. Прости, я задала бессмысленный вопрос». «Все в порядке, все-таки ты только что проснулась». Снова пожал плечами Хаджими, и Юи обхватила руками его шею. Он обнял ее в ответ и крепко прижал. Хэм. Какая была в твоей иллюзии? Ты прекрасно смотрелась в форме моей школы. Это был не тот ответ, который ожидала Юи, но она все равно рассмеялась. Было смешно, как легко прочитать мысли Хаджами. Так ты когда-нибудь надену ее снова? Как тебя. Буду с нетерпением ждать этого. Что насчет тебя? Какая была твоя иллюзия? Йоя зарылась лицом в шею и целовала ее снова и снова. «Ты выключил сидя на троне в королевском одеянии». «Прости, я согласен надеть для тебя королевские одеяния, но не думаю, что когда-либо зайду на трон. Кстати, как я вообще оказался на троне?» «Потому что я была королевой, и у нас уже было 11 детей». «Что, чёрт возьми, это была за фантазия? И почему наша семья такая большая?» «Ты планируешь сделать футбольную команду из одних наших детей?» Настолько шокирован был Хаджими, что отодвинул Юи от себя и уставился на нее. Юи соблазнительно облизнула губы в ответ. Сердце Хаджими замерло на секунду. Его стальная уверенность в его способности сохранять самообладание в любой ситуации слегка пошатнулась. «Фу-фу, с нетерпением, жди этого». Ха. похоже, я все-таки тебе не ровня, юи Ха-ха. Хаджами пораженно вскинул руки, и ее игре улыбнулась ему в ответ. «Теперь это та юи, которую я помню». Обхватил Хаджами руками и крепко притянул к себе. Ей жаждало того же, что и он, так что послушно закрыла глаза, приподняв подбородок. Хаджами был поленен ее мягкими розовыми щечками, завораживающими губами и маленьким язычком, который во именами проглядывал между ними. Они потянулись друг к другу, и губы приблизились ближе и ближе. Однако прямо перед тем, как они коснулись друг друга, их прервали. А? Они думали, что им просто мерещится, доносящийся кашель, но было похоже, что это не так. Не способны игнорировать это и дальше, они обменялись взглядами и после короткой паузы повернулись к источнику звука. Стояще там была никто иная, как шия. «Послушайте, я понимаю, что вы не хотите видеть меня рядом, несмотря на то, что я так тяжело потрудилась, чтобы вернуться в реальность. Вот к чему я вернулась. А! я даже пыталась показать вам, покашляв, что я здесь. Но вы просто игнорировали меня. Реальность просто слишком жестока». Поникли ее кроличьи ушки. И сама она неконтролируемо захныкала. Хаджами не мог не почувствовать к ней некоторую жалость. Оказалось, что Ши проснулась лишь немногим позже Юи, но поскольку они видели лишь друг друга, то не заметили ее. Воистину, невероятный стыд. Шея отбежала в уголок помещения, присела, охватив колени и надулась. Однако Хаджими не упустил многозначительных взглядов, которые она периодически бросала в его сторону. В любом случае было жестоко с их стороны игнорировать Шею сразу же после того, как она одолела свое тяжелое испытание и разбила иллюзию. И потому Хаджими с Юей неловко улыбнулись друг другу и пошли утешать Шею. Через некоторое время, ласкание ее ушек, Ее маленький хвост возбужденно завилял. Пока ласкал ее мягкую шорстку, Хадживе произнес несколько слов утешения. «А? Шея без кроличьих ушей просто никуда не годится. Шея — это шея, потому что они у нее есть. По сути, без них она бы не была шеей. Ушки — настоящая часть и суть шеи». Я не имею ни малейшего представления, что ты пытаешься сказать. Но я куда больше, чем просто мои кроличьи уши. Хотя, хаджими они захватили тебя сегодня куда больше, чем обычно. Что-то случилось, твоя иллюзия? Ага, твоя версия во сне не имела кроличьих ушей. Ты была просто обычной скучной шеей. Мама, это вообще считается шеей. Прошу прощения, Юисан, Хотя я признаю, что мои уши это мой фирменный знак, я все еще я, даже без них. Мурашки пробежали по спине шеи. Их же не заботят мои ушки. Больше, чем я сама. Верно? Хаджими спросил ее о том, какую иллюзию ей показали. И ши объяснила, что она жила в мире, где вся ее семья, даже те, кого убила Империя, были живы и здоровы. Даже ее мама Муна, которая умерла еще когда она была маленькой, была там. Сверх того, Хаджими и Юи были рядом с ней. Она проводила свои дни, живя счастливо в море деревьев вместе со всеми. Кстати, иллюзия Юи была про то где она не оказалась предана, а ее нация все еще существовала. Кроме того, Шия, Каори и Тио были ее подругами, тогда как Хаджими был ее мужем, и, как она упоминала ранее, у них было 11 детей. Что до меня, я не был призван в этот мир и спокойно жил с Ю и Шией в Японии. Полагаю, лабиринт хотел показать мне мир, где мне не пришлось страдать в лабиринте Оркуса, но все так же получилось заполучить все то счастье, что я обрел в дальнейшем. «Понятно, это действительно звучит как идеальный мир». «Как ты вырвалась из своей иллюзии, Шея?» ши широко улыбнулась от такого вопроса и ответила «Ну, я просто не могу отрицать, кем я являюсь, да и все равно не хочу этого, то, что я просто сказала Халтине, как ты посмела воспользоваться моей семьей, чтобы манипулировать мной, жалкая обманщица, и начала разносить все вокруг!» «Понятно!» Понимающе кивнула Юя. Хаджими улыбнулся и тоже кивнул. В своей иллюзии Ши, вероятно, была такой же, слабой девочкой, которой она была перед встречей с Хаджами и Юи. Это, вероятно, было то, что она не могла принять. Поскольку я встретила вас в своей иллюзии до того, как Империя нашла нас, мы все начали жить вместе без необходимости сражаться с кем-либо, так что я проводила свои дни, защищаемые вами двумя. Но знаете, в глубине я понимала, что я ни за что не смогу остаться рядом с вами, если буду такой слабой». А, в смысле, было приятно, что Хаджимиссан говорил о том, что он защитит меня. И я была счастлива, когда Юисан сказал, что позаботится обо всем. Было замечательно позволить себе быть побалованной. Но чем больше я проводила так времени, тем больше я начинала чувствовать, что-то что, что не так. И прежде чем поняла это, я решила сражаться сама, вместе с вами. Значит, вот как ты выбралась. И именно так. Я хочу продолжать сражаться бок о бок вместе с вами. Хаджимисан, Юисан. Даже если это значит, что мне придется пройти через еще более болезненные события в будущем. «Теперь она стала намного крепче», — подумал Хаджими. Когда они только встретились, она была лишь никчемной неудачницей кроликом но теперь она совершенно изменилась. И толчком к изменению было ее желание стоять наравне с Хаджими и Юи. Точнее, это и ее любовь к Хаджими. Хотя Хаджими не испытывала к Ши того же самого, что он испытывал к Юэ, он не мог отрицать, что испытывает к ней что-то. Он обхватил руками голову Ши и прижал к себе. Юи, который уже догадался о чувстве Хаджими, ласково улыбнулась эм um, из «Из-за чего ты так разволновалась?» «С возвращением, Шия!» «Хорошо постаралась!» «А! Спасибо!» Улыбнулась Шия. Хотя Хаджими не сказал об этом прямо, он явно подразумевал, что она является одной из них. Ее улыбка была настолько невинной и полной счастья, что Хаджими невольно был очарован ею. Все втроем они обнимались вместе и продолжали болтать о своих везениях. Через несколько минут еще один из янтарных гробов начал светиться. Еще один из их соратников выбрался из тюрьмы соблазнов и вернулся в реальность. «Я уверена, что этот гроб принадлежал...» Усилила ее интенсивность своего волшебного света, освещая фигуру, освободившуюся из янтарной клетки. И через еще несколько секунд... «Жалко, хозяин никогда не накажет меня в такой мягкой манере! Если хочешь подражать ему, тебе нужно больше стараться!» Естественно, человеком, размахивающим кулаком в воздухе, была Тио. Этой вспышки гнева было достаточно, чтобы дать Хаджиме и остальным хорошее представление о том, что за иллюзию видела Тио. Так что все холодно на нее уставились. Взгляд Хаджиме в особенности был холоднее, чем сибирская тундра. «Не хочу даже представлять, что за вещи я делал с ней в ее сне». Осознав, что за ней наблюдают, Тио возбужденно задрожала. Она обернулась с выражением возбуждения на лице. Когда она осознавала, кто уставился на нее, ее улыбка стала еще шире. Она зафиксировала взгляд на Хаджами и побежала к нему прямо как щеночек, несущийся к своему хозяину. «Хозяин, я вернулась Похвали меня!» Попыталась она наброситься и повалить Хаджами тем же образом, как она сделала, когда была гоблином. Естественно, Хаджами ответил резиновой пулей из донера. «Ай!» Прозвучал громкий хлопок, и Тио прокрутилось несколько раз в воздухе. Она приземлилась лицом в землю и простонала с упоением. Следующее, что предпринял Хаджами, это наступил на нее. Только так он мог заставить ее прекратить ерзать отвратительнейшим образом. «Проклятая извращенная драконша, что за чертовщина ты заставила меня делать в своей иллюзии?» <связывая> вот чего я так жаждала. Ох, что в меня выстрелили и наступили в тот же миг, когда я вернусь в реальность. Чтобы на меня злобно зыркали, словно я лежал мусор. Подделка вовек может не надеяться подарить мне такое исключительное удовольствие. Вот хозяин, которого я люблю и знаю. Умри, проклятый извращенка. а а а а а Не выслушать больше ни слова, Хаджими ударил Тио удивительно мощным электропокрытием. Она выгнулась назад, подергалась несколько секунд и обмякла на пол. Белый дым поднимался от ее обессилевшего тела. Ее лицо было настолько отвратительным, что его нельзя было даже описать без зацензуривания. Впрочем, несмотря на сказанное, она однозначно выглядела счастливой. Конечно, ее радостность только еще больше разозлила Хаджами ха ха похоже, даже создатель лабиринта не сможет понять пристрастие Тио. Халтина пыталась создать идеальный мир извращенки, но в итоге тио сбежала, потому что он был недостаточно хорош. Халтина, прими мое уважение. стало ее по стойке смирно и отсулитовала. Хаджи мог поклясться, что увидел туманный образ Халтины, сулитующий ей в ответ, со слезами на глазах. Это настоящее благословение. Иметь возможность насладиться наградой хозяина. Настоящий хозяин в истину Вновь вскочила Тио после атаки Хаджими, выглядя не хуже, чем раньше. Раздраженный, Хаджими нацелился донером, чтобы выпустить нее еще пулю, но затем остановился. Он прищурился, тщательно всматриваясь в выражение лица Тио. «Хм?» mm -hmm. Что такое, хозяин? Ты наконец-то пал перед моей красотой? Блеснула Тио обаятельной улыбкой, и Хажими протяжно вздохнул. Он подошел поближе, погладил Тио по голове. Она без эмоций на него уставилась, когда он сделал это, после чего он произнес: Если хочешь, чтобы я влюбился в тебя, не заставляй себя улыбаться. Даже твое обычное извращенное выражение лучше, чем это. Так что, что бы ни было, с возвращением. Сио. Лоза широко раскрылась от удивления, и она растерянно моргнула несколько раз, прежде чем прикрыть глаза и смущенно покраснеть. М -м -м, спасибо, хозяин! Прошептала она. Только в этот момент ее шеи заметили то, о чем уже догадался Хаджими. Среди всех присутствующих те жила дольше всего. Как одна из почти исчезнувшего племени драконов, она видела больше всего ужасов и испытала больше всего страданий. Она, без сомнений, имела куда больше сожалений, чем остальные. Учитывая все, что она потеряла, иллюзия, которую показал ей лабиринт, должна была быть куда более замечательной, чем все, что было показано Хаджами и остальным. Это должно было быть подлинной сокровищницей, заполненной всеми людьми и вещами, потерянными ею за столетия. Это, вероятнее всего, было причиной, по которой не ушло так много времени на то, чтобы проснуться по сравнению с остальными. Однако она пыталась вести себя, как обычно, в попытке скрыть свои чувства, которые она заперла в себе. Только благодаря своей развитой внимательности Хаджими смог заметить, что что-то не так. «С возвращением, тио -сан. «Рано, что ты вернулась, тио спасибо!» Хаджими с остальными улыбнули застенчивому ответу Тио, чего она засмущалась еще больше. Небольшое время спустя еще один из янтарных гробов начал светиться. Оказалось, что в следующем, кто сбежит из мира иллюзий, будет Каория. Хаджими с остальными поспешили к ней, когда она резко охнула, открыла глаза. Ха! Когда она увидел, что ее друзья стоят вокруг, она облегченно вздохнула. Однако, когда встретил взглядом с Хаджими, она ярко покраснела и начала пятиться аж до самой стены. Это был первый раз, когда она когда-либо пятилась от Хаджими, и с чем он был немного озадачен. Он повернулся к ее остальным девушкам, надеясь, что у них может быть какое-то объяснение. Забеспокоившись о том, что именно они могут сказать, Каори поспешно попытался объяснить свое странное поведение. А, эм, это не то, что ты думаешь, Хаджимикун. Я просто, ух, как бы то ни было, серьезно, ничего важного. Я не пытаюсь избегать тебя. Ничего подобного. Да я не переживаю. Должно быть, что-то случилось в твоей иллюзии. Из-за чего ты так себя ведешь, верно? Что ты там такого видела? А, ну, я... Окончательно залилось краской все лицо Каори, и она смолкла. сдавленную простонав, она присела и обхватила голову руками. Она не могла заставить себя встретиться взглядом с Хаджами. Основываясь на ее реакции, остальные девушки могли более или менее догадываться о том, что за иллюзия была у Каори. Тело и грево и произнесла Ха-ха! Тогда как шея покраснела и пробубнила, отвернувшись в сторону. Как смело, Каори Сан! И с другой стороны, не сдерживалось. Каори, извращенка. Холодно зыркала она на Каоре, которая дернулась и в спешке начала отрицать это. Я не такая. Нечего меня просто так обвинять в этом. Тогда в каком сне ты побывала? Ну, я просто жила обычной повседневной жизнью. обычно обычной повседневной жизнью, где ты соблазняла хацами каждую ночь. Я этого не делала. Пусть сначала я повалила его, но затем это хаджими был тем, кто... А! Отныне тебя слишком опасно подпускать к Хаджими. Это неправда. Хаджимикун, не слышу ее, ладно? Я никогда не сделала с тобой ничего подобного. А -а -а, я знаю. Не беспокойся. Было похоже, что Каори совершил несколько игревых вещей с Хаджими в своей иллюзии. Выяснилось, что Каори стряхнула Хаджими и сбежала прямо перед тем, как они дошли до точки невозврата. Но она все еще выглядела немного жалеющей об этом выборе. Все то время, пока рассказывала про свой сон, она бросала кратко взгляды на хаджими, чтобы видеть его реакцию. Это заставило и хотеть подразнить ее лишь еще больше. А она шептала что-то на ухах Каори, а чего-то снова смущенно прятал свое лицо. Юи была словно кошка, играющая со своей едой, прежде чем прикончить ее. Экаорием была бедной мышкой, попавшей в ее лапы. «В любом случае, похоже, что все из нас смогли успешно сбежать». «Ага, что будем делать насчет героя и его друзей?» спросила Шия, глядя на оставшиеся янтарные гробы. «Надя подумать, в худшем случае мы всегда можем принудительно освободить их, но пока что давайте подождем и посмотрим, смогут ли они выбраться оттуда самостоятельно. Если не смогут, тогда не было вообще никакого смысла приводить их сюда». «Как долго будем ждать?» «Думаю, столько, сколько мне понадобится на отдых. Я мог бы выбраться из иллюзии обычным образом, но я слегка разозлился и воспользовался всей своей маной для того, чтобы выбраться оттуда насильно. Так что мне все равно теперь надо немного отдохнуть». «И почему тебе всегда необходимо так поступать?» — произнесла Ши вздыхая. Ходжи мне представить не мог, что когда-нибудь доживет до того дня, когда именно Шия будет его отчитывать. «Я знаю, знаю. Это было глупо. Я просто слишком сильно позволял этому лабиринту уводить меня из себя» но думаю, могу понять, почему ты так злишься, поскольку он продолжает использовать ее и сам в качестве наживки. Этого недостаточно для оправдания. Если я продолжу позволять подобным вещам бесить меня, то это превратится в уязвимость, которой можно будет манипулировать. Это будет сложно, но я попытаюсь научиться сохранить хладнокровие, пока я здесь. Решимость Хаджами была достойна восхищения, и Ши смотрел на него с восторгом. После чего, быстро глянув на Юи, которая все еще издевалась над Каори, Тогда как Теон -то наблюдал за этим, она прислонилась к Хаджими поближе и прошептала «Эм, Хаджими-сан?» «Да?» «Если бы со мной случилось то же самое, что и с юей ты бы так же разозлился из-за этого?» Отвернулся она в сторону смущенная, хотя и ушки все еще были повернуты в сторону Хаджами. Даже если бы он не разгневался настолько из-за ее подделки, пытающейся манипулировать им, как в случае с Юи, она все еще хотела верить, что он, по крайней мере, просто разозлится из-за такого». Каджими подумал уже дать уклончивый ответ, но, видев легкий блеск надежды в глазах Шии, он неловко почесал щеку и ответил в этот раз искренне. Мне захотелось отнести тот мир на не только из-за Юи. Ты тоже была в моем мире, и, ну, я не хотел никакой другой шеи, заключением той, что сидит сейчас рядом со мной». «А, угу. понятно». Улыбнула Ши, ее хвост с ушами начали активно раскачиваться, и реакция была настолько милой, что Хаджими рефлекторно снова начала ее ласкать. После этого Каори пришла в слезах Хаджими, больше не способной выносить подразнивание Юи, и Ши отошла от него, чтобы утешить ее. В то же время Юи гордо выпятила грудь вперед, а Тио... что ж, реакция Тио не имела значения. Тем не менее, их пятерка продолжила валять дурака, пока они ели, и прежде чем заметили, уже прошло три часа. Однако никто из группы героев до сих пор не проснулся. Похоже, время подходит. Ну, согласна. Думаю, на этом все. Не то, чтобы могли продолжать ждать целую вечность. Хаджи взглянул на гробы, раздумывая над тем, как лучше всего принудительно вытащить из них куки с остальными. Ейши и Иши обе соглашались с ним в вопросе того, что нет смысла ждать и дальше. Однако Каори так не считала. «Можем... можем ли мы подождать еще немного подольше?» Я уверена, шидзаку не позволит чему-то подобному одолеть ее. Каори лучше всех понимала, насколько отчаянно Шидзуку и остальные хотели покорить этот лабиринт, чтобы заполучить свою собственную древнюю макию. В конце концов, наличие даже одной невероятной поможет им в сборе остальных. К тому же Каори лично хотела, чтобы Шидзуку с остальными стали сильнее, поскольку верила в то, что они помогут в поиске пути домой. Со своей стороны, Хаджими тоже хотел, чтобы они стали сильнее в качестве приготовления к грядущим сражениям, так что он пожал плечами и согласился с просьбой Каори. Она улыбнулась и попыталась обнять его, только чтобы ее заблокировала Юи. Пока они боролись между собой, один из гробов начал светиться. «Этот Шицуку я догадывался, что ей и Гаши справится лучше всех. «Действительно, у Шицуку хорошая голова на плечах. Меня не удивляет, что она первая из них». Обнаружила иллюзию. Каори позабыла о предыдущий раз при рванула к гробу Шидзуку. и открыла глаза, после чего Каори помогла ей подняться и сесть. Это место Каори. Это я Тян, С возвращением! Значит, я выбралась обратно в реальность. Ха, это было утомительно. Вздохнула Шидзуку и покачала головой, после чего улыбнулась Каори и произнесла: Спасибо. Увидев, что она проснулась, хаджими с остальными девушками тоже подошли. «Ты определенно не спешила. Тем не менее, рад, что ты справилась». «А? О, нагомакун Ага, это было трудно, но я как-то справилась». Начала Шидзуку заикаться по непонятной причине, пока разговаривала с Хаджами. Ее с остальными подозрительно не уставились, поскольку ее реакция явно была необычной. шицуку прокашлялась несколько раз, чтобы скрыть свое странное поведение, и осмотрелась вокруг. Однако не могла скрыть легкий румянец, выступивший у нее на щеках. Значит, Куки с остальными все еще внутри? Ага, мы выбрались несколько часов назад, но с тех пор ты единственная, кто выбралась, Шидзакутян. Понятно, это однозначно было изнурительное испытание. Простите, что заставило вас столько порождать. Не беспокойся об этом, Шидзакутян. Если на то пошло, тебе стоит больше радоваться, что ты прошла. И еще, если ты не против, есть кое-что, о чем я хотела тебя спросить. Спасибо, Шия. Не стесняйся спрашивать. Шицука почувствовал угрожающие нотки в голосе Ши, но изо всех сил постарался сохранить спокойствие. Однако спрашивающая оказалась в итоге не Шия, а Юи. Хм- <связывая> <А> что такое? Хм- <связывая> Юи, я не смогу понять, что ты хочешь, если будешь просто так пяляться на меня. Юи стояла прямо рядом с Шидзуку и пристально на нее пялилась. Она не двигалась, не моргала, не демонстрировала каких-либо эмоций. Она просто стояла рядом и смотрела. Что-то пугающее было в том, когда она себя молча пялится, практически в упор. Несмотря на красоту Юи, Шидзуку невольно чувствовала ужас. Она попыталась избежать взгляда Юи, но он впивался в нее, независимо от того, встречалась она с ней взглядом или нет. Наконец Юи задала вопрос, который был у всех на уме. «Шидзуко, что за сон?» «То увидела?» вполне совершенно обычный. Я просто жила повседневной жизнью, как любая обычная девушка». «Обычный? Кто еще был в нем?» «Все. Все, кого я знаю, по крайней мере». «Понятно». Шицуку встретила взгляд Юи, когда отвечала ей. Ее голос не дрожал, не колебался. Однако ее пространные ответы давали ясно понять, что она не хочет даваться в подробности относительно своего видения. Юэ с остальными поняли это, так что решили пока что больше не наседать на нее. Шидзуко вздохнул с облегчения, что юи отступает. После этого группа подвела Шидзуко к центру помещения, где они заварили чаю. Настолько устав, Шидзуко была благодарна перерыву. Присев, она прошептала себе под нос. «Не могу поверить, что была принцессой. И из всех возможных людей принцем оказался». Несколько человек услышали ее сдавленное бормотание. Пару часов спустя Шидзуко полностью восстановилась. Никто из оставшихся членов ее группы не сбежал своих гробов, так что Хаджими решил, что наконец-то пришло время принудительно их освободить. Они не могли позволять себе откладывать продвижение еще больше, и Хаджими и Юи могли бы с легкостью разбить янтарь. Но решили оставить это на того, кто больше всего подходил для подобного. «Ну ладно, Каори, мы рассчитываем на тебя. Просто убедись, что не разложишь по случайности заодно и их тела». «Не беспокойся, все будет в порядке. Если не посреди сражения, то могу контролировать свою силу просто идеально!» Приложила Каури свои руки к янтарю и начала вливать в него свою ману. Ее серверистая мана сияла словно лунный свет внутри бледно освещенного ствола. «Разложение!» Каори не нужно было говорить что-либо для создания заклинания, но она все же так сделала, чтобы лучше сфокусироваться. Янтарь не растаял, как в случае остальных, но вместо этого рассыпался и развился, разрушаемый на настолько мелкие частицы, что невозможно было разглядеть. Потребовалось лишь несколько минут, чтобы разложить янтарь, окружавший Куки, Рютаро и Сузу. Обеспокоены, что их необычный метод освобождения мог как-то затронуть состояние их тел, Каори проверил их своей диагностикой, но оказалось, что они в полном порядке. «А?» Каори, Шидзуку, где я? Я думал, что вы обе. А? Где это? Я думал я. Ха! Нет, Эри, не! Вскоре все трое очнулись от своих снов. Поскольку они не осознали еще, что были посреди иллюзии, они были озадачены внезапной сменой окружения. Рука Сузу была протянута к потолку и было очевидно по обрывкам ее фраз, за что именно она пыталась схватиться. Ее видение должно быть касалось Эри. Учитывая, как сильно предательство Эри повлияло на нее, едва ли удивляло то, что она не смогла выбраться из своего сна. такое Каори смотрели на Сузу с болезненными выражениями. Сузу всегда была той, кто вел себя радостнее всех, но это предательство оставило на ее сердце глубокие шрамы. Шрамы, которые еще не до конца зажили. Вы трое в порядке. Сузутян Наконец, все троем, они начали осознавать, что виденное ими до сих пор было лишь иллюзией. Каждый из них по-своему отреагировал на это знание. Рютаро выглядел слегка подавленным, но затем неловко почесал голову и тоскливо произнес. «Что ж, полагаю, просто вот так оно все». Коки, с другой стороны мрачно глядел на пол и свернул свои дрожащие руки в кулаки. Суза пытался шутить с улыбкой, но все могли уверенно сказать, что ее улыбка была пуста не способны больше просто смотреть на это, Каури и Шидзуку крепко обняли Сусу. Однако оказалось, что лабиринт не собирался давать им время разобраться со своими чувствами. Еще один магический круг начал сиять у всех под ногами. А оказалось, что как только все участники освободятся от своих янтарных гробов, покорители отправляют на следующий уровень. — то Танегути, нет времени раздумать над своими видениями, если не соберетесь, желаемые вами вещи навсегда ускользнут из ваших рук. — Хм, тебе не стоит повторяться дважды. — Согласна, ты прав. Последовала степительная вспышка, и Хаджими с остальными снова телепортировали. Группа снова оказалась в огромном лесу. Однако, в отличие от предыдущего раза, они могли увидеть потолок и ясно видели, куда им необходимо идти. Насколько мог понять Хаджими, это место было похоже на лес, который встречался ему в великом лабиринте Оркуса. И оно располагалось в отдаленном подземном пространстве. Хотя большинство деревьев здесь было одного размера, одно вдали было намного больше остальных. «Если это помещение следовало такому же принципу, что и остальные, то следующий телепортационный круг располагался именно там. Похоже, что в этот раз мы все смогли добраться сюда», — произнес Хаджими, оглядывая группу. Он боялся, что их могут атаковать еще подделки, но оказалось, что это было беспочвенное беспокойство. «Хаджими, есть подделки?» «Не, все настоящие. По крайней мере, это то, что говорит мне мой глаз и мои инстинкты». «Если считаешь, что мы в порядке, то все действительно в порядке, Хаджими-сан!» Явно расслабилась шии и все остальные, после чего партия двинулась через густые джунгли в сторону большого дерева вдали. Хаджи оглянулся назад, чтобы убедиться в том, что все члены группы все еще здесь, и заметил, что у Куки Сузу все еще мрачные лица. Хаджими мог понять, почему Сузу все еще не отошла от своего сна. Она переместилась из иллюзии, где лучшая подруга все еще была с ней, обратно в реальность, где та предала и почти убила. Чего-нибудь... Травматичней. И не представишь. Ведя вероятно, вновь открыла психологическую травму, которая едва начала заживать. Однако все еще оставался Куки. Хаджими не имел ни малейшего представления, что он видел. Но судя по оснувшемуся взгляду Куки и нейтральному выражению лица, которое он пытался сохранять, видение, должно быть произвело на него очень негативное впечатление: Либо это, либо он был расстроен тем, что поварил еще одно испытание. И хотя Хаджими сочувствовал ему, они были в лабиринте чем убить их вместе, месте, где вся группа в любой момент может оказаться посреди смертельно опасной ситуации. Если Сузу и Куки продолжат тащить с собой весь этот груз эмоций, то долго не проживут. Аминогава, Танигути, вы серьезно намерены одолеть этот лабиринт? Чего? Конечно намерены! А? Да, я намерена! Острый взгляд Хаджими пронзил их обоих. Риторис вскипел от резких слов Хаджими, но прежде чем успел встать на защиту своих друзей, Хаджими продолжил. Это лабиринт. Смерть бродит здесь за каждым углом. Мы можем оказаться в аду в любой момент. Если больше не можете сфокусироваться, вы вполне можете сдаться сейчас. Иначе вы умрете. По Постой! Я! Независимо от причин, факт в том, что вы не смогли пройти последнее испытание. Вам, как минимум, необходима решимость пройти все остальные, если хотите выжить. И я не вижу решимости ни в ком из вас двоих. Если ваша воля была сломлена, тогда вы ничем не лучше мертвого груза. Не уверен, смогу ли, но я попытаюсь открыть портал на поверхность отсюда. Если не получится, то могу создать барьер вокруг вас, чтобы обеспечить безопасность для возвращения. Так что решайте здесь и сейчас. Вы делаете это? Или нет? Я не позволю никому с настолько неуверенными чувствами продолжать вместе с нами. Тишина последовала за речью Хаджами. Куки стиснул зубы в попытке сдержать всю ярость. Он был зол не на Хаджами, а на себя, за свою слабость. Он неосознанно чувствовал себя в безопасности, зная, что даже если отвречется, то Хаджами остальные смогут одолеть все, что придет по их душе. Вся причина его нахождения здесь заключалась лишь в том, что он не соглашался с методами и моральными принципами Хаджами и хотел заполучить силу, чтобы доказать ошибочность выборов Хаджами. И все же, силком напросившись в группу Хаджами, теперь он полагался на него. Ему захотелось заехать себе. Но если позволит себе поддаваться гневу, то лишь докажет, что у него не хватает храбрости продолжать идти вперед. Куки сделал несколько глубоких вздохов. Позволил гневу и нетерпеливости улечься. После чего хлопнул себя по щекам. «Нагума, теперь я в порядке. Могу продолжать». Яркий свет вернулся в его взгляд. Каджиме коротко кивнул Куки, после чего повернулся к Сузу. Она начала дрожать, но затем тоже шлепнула себя по щекам и вновь собралась с волей. «Я тоже иду. Со мной еще не покончено». «Понятно. Хорошо. Не забывайте оставаться собранными!» Сказал в ответ Хаджи лишета и продолжил путь. Рютара подошел к Куки сзади и хлопнул его по спине. «Ой!» — воскликнул Куки, после чего грустно улыбнулся своему другу. Каори остальные подбодрили Сузу в похожей манере, и она ответила немного менее натянутой улыбкой. Группа двинулась по прямой в сторону большого дерева. Лес был погружен в мертвецкую тишину. Отсутствовали не только звуки насекомых, не было даже ветерка, шуршащего листвой. Оглушающая тишина сделала шум, издаваемый продвижением хаджами и остальных еще более отчетливым. Хм, что-то угрожающее висит в воздухе. Ага, словно как в тот раз, когда на нас напали в Оркусе. Ты права, но я нигде не чувствую монстров. Сью подозрительно подняла брови, тогда как Каори и Шидзуку подумали о том разе, когда Котлея устроила им засаду в Великом Лабиринте Оркуса. И отправил Аркан. «Вперед на разведку!» «Но он тоже ничего не обнаружил!» «Я сомневаюсь, что мы пройдем через этот лезвие с каких-либо событий!» «Однако...» Упянул Хаджими своих многоцелевых големов в форме пауков. Хм? Дождь?» Сморщил лицо Куки и посмотрел наверх. «Ты прав, начало капать!» Вытянула Сузу руку вперед и кивнула в согласие. Спустя секунду мурашки пробежали по их спинам, когда они осознали только что сказанное имя. Дождь никак не мог начаться. Внутри дерева. Освещенная земля! Осознав, что происходит, Хаджими тут же обратился к юи Без секунды промедления Юи подняла барьер. Навением позже мощный проливной дождь обрушился на них. Освещенная земля Юи поднялась как раз вовремя, чтобы не дать дождю попасть по ним. Однако никто не выглядел испытывающим облегчение. На деле они выглядели еще более взволнованно, чем раньше. Учитывая происходящее снаружи, это было вполне естественно. Жидкость, текающая по куполу освещенной земли Юи, весьма вероятно была не дождевой водой. Это было либо яд, либо какой-то странный новый монстр. Это Шидзуку заметила. Что-то первой. нагома гляди». Несмотря на напряженный голос, она все еще была достаточно спокойна, чтобы анализировать ситуацию. Увиденное ею было какой-то странной матовой молочной жидкостью, сочащейся из всех деревьев, растительности и земли. «Это слизни?» Проклятие. Они только скрывают свое присутствие! Я не могу увидеть их даже глазом демона! Что за моё сокрытие оно использует?» «Нагума! Они у нас под ногами!» Кажми умец уме языком, после чего глянул вниз и увидел слизни, сочащихся из земли прямо под ним. Поскольку священная земля создавала полностью сферический барьер, она не позволяла белым слизням пробираться к ним под землей, но она не могла защитить от созданий, которые уже были частью почвы, которую она охватила. Несколько слизней, которые появились внутри барьера Юи, набросились на группу. «Эх! Эй, эй, эй, разложить!» Спешно попыталась Каори уничтожить слизни который взбирался у нее по ноге. Слизней взорвался мелкими белыми частичками и рассыпался. Слизни были склонны атаковать, обхватывая свои цели и растворяя их, поскольку это был лучший метод использования своей высокой физической стойкости. Но оказалось, что Каори могла разобраться с ними до того, как они хоть что-нибудь сделают. Отцепись от меня!» Ударил Рютара кулаком по слизню, пытавшемуся проглотить его со спины. Его артефакт перчатка отправил волны по телу слизня, и тот взорвался. «Эй, Рютара, стой! Не разбрасывай хашмётки в эту сторону!» «Ты, мышцыголовый балбес! Не используй всю свою силу против них!» «Эй, ой, виноват!» Мэ, я все липкая! Эта штука отвратительна! Мэ! Куки и Шизуку горячо запротестовали против поспешных действий Рютара, тогда как Сузу осматривал белую вязкую массу, покрывшую ее. Серьезно, чувак, тебе пора прекратить так делать. Ты в порядке, Шизу? Да, я в порядке, Куки. По крайней мере, эти штуки довольно легко помирают. Что-то не так? А, нет, ничего, совсем ничего. А? Для монстров лабиринта эти белые слизни были довольно слабы. Шидзуку оставалось настороженной на случай, если у них есть какой-либо трюк в рукаве, и озадаченно глянул на Куки. Тот отвел взгляд, стараясь изо всех сил не смотреть на шидзуку. И не только это, он даже старался избегать смотреть на Сузу. Хотя слизни появлялись со всех сторон, он продолжал смотреть лишь строго вперед. Шидзуку стал еще более заинтересована странным поведением Куки, но засунул эти мысли на данный момент подальше. И сфокусировался на устранении слизни при помощи особого навыка своей катаны – цветка грома. Причина странного выведения куки была связана с молочно-белым составом слизней, а точнее с тем фактом, что Исузу и Сузу были обрезаны останками их мертвых тел. Было несложно представить, как выглядела девушка, залитая молочно-белой жидкостью с точки зрения парня. Впрочем, оказалось, что ни Шидзуку, ни Сузу еще не заметили этого. Естественно, ее и остальные девушки тоже не оказались избежавшими этого белого потопа. Поскольку ее использовал магию огня, чтобы сжечь их слизней, их трупы не обрызгивали ее. Но ее все же слегка задела первоначальным потопом, и липкая белая жидкость капала с ее щека и шеи. Ши, с другой стороны, использовал ударную волну Дрюкена, чтобы смести первую волну слизней, и с чем оказалась в той же ситуации, что и Рютара. Ее обрызгала белая жидкость монстров, которых она убила. Хотя у тебя все было еще хуже. По ней ударила большая часть брызг первых нескольких убийств, проделанных Ши, так что она полностью промокла. Ши вовсе не целилась Тио, то просто оказалась достаточно неудачливой, чтобы оказаться в ненужное время в ненужном месте. Она напоминала одних из участников шоу, которым бросали кремовый пирог в лицо. Ее черные волосы и кимоно были измазаны липкой белой жидкостью. Было сложно осмотреть на нее и не возбуждаться. Однако Каори вышла из этого относительно нетронутой. Благодаря способности разложения ей не нужно было беспокоиться о том, что убитые ею слизни обрызгают ее. Однако следы слизней, первоначально вцепившегося ей в ногу, все еще оставались на месте, так что она выглядела не намного лучше, чем остальные. Хаджими прибег к тому, что окружил все свое тело электропокрытием, делая себя более или менее уязвимым к слизням. Пока сжигал электричеством одну волну за другую, он размышлял над тем, выколоть ли еще раз глаза Коки и Рутара, чтобы они случайно не видели Ю и остальных в бесстыдных позах. Но хотя белые слизни выглядели слабыми, никто не мог предсказать, что может случиться в лабиринте. Хаджими не особенно хотел оставлять двух членов группы крайне уязвимыми, лишив их зрения. «Кроме того, если они что-нибудь увидят, я всегда могу просто выбить из них память об этом», — подумал мимоходом Хаджими. Куки вздрогнул, он инстинктивно почувствовал угрозу, исходящую от Хаджами, и приложил максимум усилий к тому, чтобы не смотреть направление Юи и остальных.